царь Саин Булат, решил перейти в христианство. И именно в Новгороде праздновалась свадьба Магнуса с 13-летней княжной Марией Старицкой. Она была сестрой княжны Ефимии, помолвленной с Магнусом в 1570 году, которая умерла до свадьбы. Иван IV, нуждаясь непосредственно в Магнусе, отвел ему небольшой удел Каркуса и обер Оберпалина Пилцма. Напряженность в отношениях с Литвой несколько спала в связи со смертью великого князя литовского короля Польши Сигизмунда Августа, последнего представителя Егелонской династии 7 июля 1572 года. Затем последовал Пилцм. Долгий период Междуцарствия, в течение которого каждая группа панов, как в Польше, так и в Литве, поддерживала своего собственного выдвиженца, при этом серьезно рассматривались и кандидатуры царя Ивана IV или его сына Федора. О Междуцарствии в польско-литовском Содружестве в 1572-76 годах, смотрите «Карамзин», том 9 страницы 229 249 соловьев том 6 страницы 611 639 многие влиятельные литовские паны не любили царя Ивана но не имели возражений относительно федора Значительное количество литовско-русской, а также польско-украинской шляхты было благорасположено к кандидатуре Ивана IV или же Фёдора. Их мотивы были различными. Православные, равно как и протестанты, рассчитывали получить защиту от вмешательств римских католиков и униатов. Многие из дворян симпатизировали попыткам Ивана IV ограничить влияние боярской аристократии. Существовало также некоторое количество литовских панов, которые склонялись к поддержке русского кандидата, чтобы изменить баланс власти между Польшей и Литвой, который был нарушен Люблинской унией 1569 года. Если московский царь стал бы королем Польши и великим князем литовским, двуединая речь госпослитая Содружество Польши и Литвы превратилось бы в тройственную федерацию Литовцы тогда смогли бы заручиться поддержкой русских, чтобы противостоять чрезмерным требованиям поляков Или же начать сотрудничать с поляками на предмет открытия доступа в Московию И постепенного расширения польского и литовского политического, экономического и культурного влияния в России Победила профранцузская партия, и в мае 1574 года польским королем был избран Генрих. Но у него было много противников в Польше и Литве, что способствовало попыткам сближения между Веной и Москвой. Император Максимилиан II в своем письме царю осуждал союз Франции с султаном, который поддерживал кандидатуру Генриха на польский трон, просил Ивана IV помочь христианам в борьбе с исламом и предлагал заключить союз с империей против турок. Максимилиан с возмущением говорил о злодеяниях французского короля, уничтожившего более чем 100 тысяч своих подданных гугенотов в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года. В заключение император предложил объединить Польшу с Австрией, а Литву с Москвой. Царь немедленно отправил к Максимилиану посланника с просьбой предпринять необходимые меры, чтобы задержать Генриха на пути в Польшу. Иван IV выразил свое согласие заключить постоянный союз с империей и сотрудничать в выборной борьбе в Польше. Что же касается резни в Варфоломеевскую ночь, то Иван IV писал, «Христианским правителям подобается сожалеть, что французский король действовал столь негуманно по отношению к столь многим людям и пролил столько крови без должного основания».